Часть первая. Умереть в одиночку. Глава первая. Старая уютная бутырка. Камера просторная, на 15 человек, но напихано в нее гораздо больше, сразу не сосчитаешь. Народишко тут собрался разный, ушлый, задумчивый, предприимчивый, мечтательный, дружная тюремная семья. К вечеру подкинули еще одного постояльца. Мужик по виду справный. В кожаной куртке, в серых отглаженных брюках, с короткой прической, лет 35. Впихнули его как-то неуважительно, пинком, но повел он себя по-свойски. Постоял у двери, вглядываясь в полумрак, решительно протопал к нарам и втиснулся на свободное местечко, распихав локтями двоих соседей. Все тихой сапой, молчком и как бы на законных основаниях. Поведение было такое, что можно по-разному истолковать. Возможно, духарик, который еще не сообразил, где очутился, и сослепу нарывается на большую неприятность. А, возможно, человек в своем праве, и его мало заботит, что подумают окружающие. Камера притихла в ожидании развлечения. Коля ошметок, бесшабашная душа, фертом прошелся по свободному пространству, истово потирая худенькие ручки. Поймал взгляд угрюмого совика, титулованного старосты, который важно кивнул. Для здешнего обитателя, для тюремного сверчка, появление новенького то же самое, что гастроли оперной труппы для провинциального меломана. Даже еще милее, гость с воли, как пирог из духовки. «Какие люди пожаловали!» — очарованно прогундел ошметок, остановясь напротив новичка. «Сурьезные и в вкажане!» «Это кто ж такие?» Привалясь спиной к стене, зажатый с боков, новичок никак не откликнулся на обращенное к нему приветствие, и вид у него был двусмысленный. Точно он успел задремать и не хотел просыпаться, но при этом глаза открыты. Так обыкновенно бывает с человеком, которого бьют с утра, а к вечеру обещают добить. Это состояние многим в камере было не в диковинку. А Шметок радостно в растяжку продолжал. «Да они не желают разговаривать. Они гордые. Эх, мать чесна! явился человек без прописки, неизвестного роду племени, занял чужие хоромы и в раз замкнулся, как бы так и надо. Это что ж получается, братцы?» Братцы одобрительно загудели. До отбоя оставалось часа три, спешить было некуда, Потеха хороша, когда в охотку. Коля Ошметок сделал пару ритуальных кругов, забавно кривляясь, всячески выказывая изумление. Ему-то особенно некуда было торопиться. Почти год потел в предварилке, и за последние три месяца его даже ни разу не вызывали на допрос. По какому делу ковырялся, всем известно. На Калининском проспекте обул чайника на семеру. Пока чайник прохлаждался, Коля сел в его тачку и укатил, с Калининского спустился, а на Волгоградке повязали, просто так, для проверки. На пустяке ложанулся худенький московский плейбой, не доглядел, что уже гуля прибалтийский номер. Нынешние менты такие номера воспринимают как кошелек на колесах, из которого немедленно следует зачерпнуть почему Колю по прозрачному эпизоду держали около года в предварилке особый разговор. Время глухое, бесправное, добрая половина сокамерников давно забыла, зачем тут сидит. «И — И одет-то как! — воскликнул актерствующий ошметок. — Куда нам грешным? Видно из самых крутиков. — Дай-ка, уважаемый, хоть кожанщик пощупать. Небось, лимона три отвалил. Потянулся робкой ручонкой к куртке, но получилась накладка. Полудремлющий гость, неуловимо, без видимого усилия, впечатал ему ступню в худую грудь, от чего весельчак хрупнул, как сломанный стебелек, перелетел к камеру и шмякнулся с спинникой о стену рядом с парашей. Утих, пригорюнился, и изо рта на подбородок вытекла желтая струйка. Камера зычно крякнула и обернулась к пришельцу многоликой оскаленной рожей. Двое соседей цепко ухватили его за плечи. Убили! Поднялся откуда-то из-под нар тонкий голос. Замочили Коленьку, братва! Цыц, щенята! небрежно бросил пришелец, но с какой-то такой проникновенной интонацией, что подступившая для расправы публика в миг замерла. Совяк, ты где прячешься? «Ты что ли тут за бугра?» Совяк наблюдал за происходящим со стороны, из дальнего угла Нар, где у него была оборудована суверенная ложа. Это был смуглый лет сорока человек, монголоидного типа, грузного телосложения, с лицом непроницаемым, как у Будды. В камеру он вселился месяца полтора назад и с таким прикидом, чтобы побыть тут до весны. В иерархии уголовного мира он был не из самых крупных чинов, но для этого места его авторитета вполне хватало, чтобы ни одна шавка не разинула пасть без разрешения. Порядок он установил строгий, но задушевный, как и положено доброму хозяину шелудивых овец. С воли за ним тянулся причудливый след. В Москве он нарисовался года четыре назад и сразу заявил о себе, как волк-одиночка, В ту пору это еще было возможно. Заканчивался первый Горбачевский передел. Преступные группировки возникали в одночасье и также быстро лопались, как мыльные пузыри, исключая, разумеется, устоявшееся землячество из южных республик. Для тех время и испокон веков текло одинаково, по законам шариата. Однако массированное движение криминала во властные структуры уже началось, и верная сцепка наиболее прозорливых авторитетов с банками и управленческим аппаратом постепенно завязывалась железными узелками. Савяк, или по гражданскому званию Кузьма Кирпичников, был простого мужицкого рода и все эти нововведения воспринимал с натугой. Сызмал он в совершенстве овладел двумя хорошими, надежными воровскими профессиями — форточника и щипача, которые позволяли жить безбедно, И благодаря им занял солидное положение в уголовном братстве. Но что было, то миновало. В Москве перед ним открылась ужасная картина. Досели казавшиеся незыблемыми устои подпольного мира рушились, как карточный домик, а те, кто продолжал их отстаивать, кремень мужики, благословенные воры в законе, коим мнилось сносу не будет на земле, один за другим выкашивались, как сорная трава. И производили это неслыханное действие какие-то странные существа, невесть откуда нахлынувшие, безроды и племени, но молодые рьяные, не признающие мать родную, и издали подозрительно похожие на обыкновенных фраеров. Из своего одинокого подполья, из чудом уцелевших окопов за москворечья, совяк с отчаянием наблюдал, как все неотвратимее смыкается беда над тихим, упорядоченным воровским миром. Пришельцы не ведали ни чести, ни милости, ни пощады и понимали лишь один разговор — или ты с нами прислуживаешь нам, или получи свинцовую блямбу в грудь. Поохов и покрихтев, совяк пришел на поклон к одному из новых паханов, которого помнил по Колымской пересылке. Пахана звали Стефан Иванович Подгребельский, и принял он совика любезно. Обласкал, напоил вином в служебном кабинете окнами на Явскую набережную, и уважительно расспрашивал о житье-бытие. Совяк ему открылся, сказал, что не знает, куда податься. Нутром чует, старое доброе время миновало, и к нему возврата больше нет, а при новых порядках ощущает себя слепым хорьком. Попросил принять под свое крыло, чтобы хоть немного отдышаться. — У меня такое положение, — признался совяк, либо рвать когти из столицы, либо петлю на шею. — Что так? — спросил Стефан Иванович. Боюсь. Чую, давит. А откуда, не пойму. Подгребельский выставил условия. Первое. Забыть, что когда-то в прошлом у него у Подгребельского была кличка Чума. Никакого Чумы больше нет. Теперь он, как всякий законопослушный гражданин, носит нормальное человеческое имя. И более того, гордится им, потому что, оказывается, происходит из древнего дворянского польского рода. «Один раз и говоришься, предупредил Стефан Иванович. И расстаемся навеки. Пойми правильно, у меня солидная фирма, филиалы по всему миру, драгоценные металлы и прочее. Да ты поди в курсе. Понял, — согласился совяк. Чума дал дуба. Второе. Никакой самодеятельности. Твердый, хоть небольшой оклад и солидная оплата за каждое отдельное спецзадание. Поручения могут быть редкими, а могут идти косяком, это не важно. Сидеть в норе и без приказа не рыпаться, хоть день, хоть год, сколько потребуется. Я же вас знаю, уголовную шваль, заметил Подгребельский, вам вечно не терпится. У меня промысел мирный, мокруху не потяну, щел нужным предупредить совяк. Там поглядим, неопределенно отозвался Стефан Иванович, и добавил поучительно. Забыл совяк, мы карты не сдаем, нам их судьба кидает. На это возразить было нечего. Впоследствии Кузьма Кирпичников стал известен как крупный специалист по транспортировке отечественных грузов за рубеж. Из России в любую точку земного шара он мог без особых затруднений доставить любой товар, начиная с вагона куриных яиц и кончая зачехленной, готовой к пуску установкой град. Погорел тоже на этом. То есть, как еще сказать «погорел»? Перед польской границей задержали товарный состав круженный металлическим ломом. Придрались к тому, что вместо лома вагоны под завязку забиты маркированными алюминиевыми чушками. Вышла какая-то неувязка в сопроводительных документах, иными словами, кто-то кому-то не так подмазал, и цепочка потянулась в посредническую фирму «Русский транзит», которую как раз возглавлял Стефан Иванович Подгребельский. Шеф в тот же миг вызвал совика на ковер. «Знаю, что ты не виноват, Кузьма». Но не взыщи, придется печалиться месяцок-другой, пока заклеим дыру. Совяк всей пятерней привычно почесал ухо. Расклад был ему понятный, возражать не стоило, но оговорку он сделал. — Извиняюсь, Стефан Иванович, в каком размере пойдут накладные? Шеф по-доброму улыбнулся. — Эх ты, дремучая душа, никому, кроме себя, не веришь. Сотня в день тебя устроит? — Я бы взял и две, — отшутился совяк. Как уважаемому члену общества, в тюрьме ему было хорошо, спокойно. Ну-ка, скомандовал совяк, приведите ко мне этого хулигана. Двое широкоплечих статных мужчин в майках, испещренные густой затейливой татуировкой, стащили новичка снар, заломили руки за спину и подтащили к тому месту, где отдыхал совяк. Бузатер не сопротивлялся, но все же попутно ему врезали пару раз по темечку. Звук по камере прошел такой же, как по лесу, когда рубят деревья. Ну что, говори, разрешил Совяк. За что обидел мальца? Он ведь тебе ничего плохого не сделал. Новичок молчал, но взглядами они встретились. Отпустите его, распорядился Совяк. Крепыши отошли, удовлетворенно потирая руки. Откуда меня знаешь? Кто ж тебя не знает, Харитоныч? Откуда знал, что я в этой камере? Ципа шепнул. Ага, кивнул совяк. Надзиратель Цыпа действительно мог шепнуть. У него работа была такая, чтобы шептать и получать за это субсидию, и с наших, и с ваших. Но гость совяку не понравился, не вызвал у него доверия. По обличию, по повадке, деловой. Но взгляд какой-то мутный, непроясненный, словно ему мозоль отдавили. — Как зовут, милейший? — Серега Лихоманов. — Чулок. — Что-то не слыхал. — Из Новосибирска я мог и не слышать. — И что тебе надо, залетный? — словечком перекинуться. Камера настороженно прислушивалась. Совяк прикидывал. Удостоить нагловатого пришельца сразу, безо всякой проверки, без прописки, честью секретного разговора, было, конечно, нарушением здешних неписанных правил, им же самим установленных. Но любопытство совика было задето. Он пошел на компромисс. «Ладно, после отбоя позову. Но не думай, что отвертелся. Надо еще поглядеть, что ты такой за чулок». «Это мы понимаем», — согласился залетный. Он чувствовал, что не убедил совика и терпеливо ожидал ночной выволочки. Кряхтение, сопение, постановление, множества сбитых в кучу мужских утроб его не обманывало. У совика, как у всех из них, повадка шакалья, укусит, когда не ждешь. Но ничего плохого не случилось. Около полуночи дверь в камеру, как по мановению волшебной палочки, отворилась, и полусонный надзиратель отвел их с совиком по длинному коридору за уголок, где стояли две табуретки и мусорное ведро вместо пепельницы. — Ну? — спросил совяк, щуря узкие монгольские очи. Надзиратель деликатно отошел в сторону. Ночь в тюрьме — время паханов. Это еще, слава Господу, сохранилось от прежнего режима. Правда, теперь и день в тюрьме не поймешь чей, а это плохо, это беспредел. Сергей изложил свое дело коротко, но четко, чтобы не утомлять совека. Дело беспроигрышное, богатое. У него чулка. На Дальнем Востоке двоюродный брательник заправляет мебельным комбинатом, естественно приватизированным. Но суть не в мебели, хотя и это немаловажная подробность. Мебель — натуральное, чистое прикрытие для главного. Главное — это неограниченный, безразмерный канал строевого леса. Сосна, дуб, реликтовые породы. Такие запасы, что пол Европы можно заново отстроить. С транспортировкой до Москвы тоже все схвачено. Единственная трудность — наладить выход за границу. Вот и все. Вопросы есть? Вопросов у совика было несколько. Кто навел на него, на совика? Чулок ответил, слухом земля полнится. При этом хитро улыбнулся. Совику он все больше не нравился, но теперь по понятной причине. В залетном было мало почтительности, а ведь он на чужой территории, не у себя в деревне, хотя она и называется Новосибирск. Как попал в тюрягу? Чулок сказал, закосил под психа. Врезал по тыкве менту. Завтра выйду под залог. Врешь, — подумал совяк. При таком случае должны были замести в районку. Почему не обратился напрямую к хозяину? — Кузьма Харитонович, странно тебя такое слышать. На блудливой роже залетного возникло нечто вроде воспоминания об утраченной молодости. Для тебя он, возможно, хозяин. Для меня лишняя спица в колесе. Посредник. Мы о его условиях наслышаны. Такая дележка нам ни к чему. С тобой, полагаю, скорее договоримся. — Смело, — оценил совяк, но глупо. Сергей закурил, дым культурно пускал в сторону. Надзиратель их не беспокоил, изредка возникал в просвете коридора зыбким пятном. Тюрьма спала беспамятно и во сне видела волю. — Не так уж и глупо, — возразил чулок. — Коли ты не согласен, я не в претензии, возможно, действительно обращусь к чуме, возможно, исчезну. Не ты меня не видел, не я тебя. Исчезнешь ли? усомнился совяк. Послушай внимательно, Кузьма. Я ведь не в попыхах к тебе сунулся, справки наводили и прочее. На что ты намекаешь, вполне понимаю, но это ладно. Шкурой не впервой рисковать, как и тебе. Давай рассудим по-другому. Ты на хозяина какой год пашешь и чего заслужил? Чтобы тебя как шестерку на зимовку отправили, когда припекло. Кузьма, то у него дальше прихожей все равно не выбьешься, ряха и не удался погоди кочиней, да слушай. Чего я предлагаю? Это капитал. Чистый, большой, натуральный. Ты бы видел, Кузьма!» С самолета бы глянул. Не о жалких крохах с барского стола речь, о солидном обеспечении. Поворочай шариками, поворочай, коли они у тебя не совсем заржавели. Хозяин, да какой это хозяин, который тебя топчет, как полевую мышь? Все сказал. Челок сплюнул окурок себе под ноги, дышал тяжело, но все же незаметно, чтобы был обескуражен. — Да, все. — Тогда пошли спать. — Это весь ответ? — Я тебя первый раз вижу, — сказал Совяк насмешливо. — Боюсь и последний. — Не ошибись, Кузьмич. — Об себе заботься, лесовик. Били его уже под утро. Набросили на голову одежды, оседлали и взялись месить точно воду в ступе. Особо не изувечили, но помяли изрядно. Как ни группировался, печенку отбили, да пару ребер, кажется, сломали. Сергей Петрович был к этому готов. Не убьют же, думал философски. После экзекуции, до самого завтрака отлеживался, харкал кровью в кулак. Подошел совяк, посочувствовал. — Ай-яй-яй, лесовичок, кто же это тебя так уделал? — Нам не впервой, — улыбнулся Сергей, — поговорим на воле, Кузьма. Вскоре за ним пришел конвойный и увел в контору. Там ему объявили, что адвокат внес выкуп, и поэтому мера пресечения ему пока изменяется. Около одиннадцати утра, когда Москва еще только разворачивала плечи для трудового дня, его выкинули на улицу.